Глава вторая Скала была частью высокого плато, вздымавшегося на 400 футов над лесом. У ее подножия бурлил извилистый ручеек, окаймленный валунами и мелкой галькой. В скале неподалеку от берега виднелось отверстие, служившее входом в узкую глубокую пещеру. В нее и перенесли 30 дюралевых цилиндров, выгруженных из кормового отсека корабля, аккуратно составив их у дальней стены крышками вверх, так, чтобы Моури мог легко разобрать оттиснутые на них номера. Закончив работу, 12 членов экипажа с обезьянным проворством вскарабкались вверх по лестнице, которую тут же втянули за собой». Офицер помахал море рукой из открытого люка и крикнул на прощание: Задай им перцу, сынок! Дюзы корвета фыркнули пламенем, и поток раскаленного воздуха взъерошил вершины деревьев на целую милю вокруг. Это был дополнительный, но неизбежный риск. Листья могли обуглиться, завятили изменить цвет. Для патрульного самолета это послужит гигантской стрелкой, указывающей на место посадки. Корабль удалялся, быстро набирая скорость. Он двигался над самой землей. Сначала прямо, потом, следуя за изгибом долины, повернул к северу. Провожая его глазами, Моури догадывался, что корвет еще не скоро выйдет в открытый космос. Ради его безопасности капитан пойдет на дополнительный риск. Корвет увидят в небе над несколькими городами и особо важными военными объектами Джеймика. Если повезет, с помощью этой тактики им удастся убедить противника в том, что земной корабль занимается аэрофотосъемкой и не собирается высаживать десант. Клюнут ли Сири на подобный трюк, станет ясно днем, а сейчас только занимался рассвет. Если начнется прочесывание местности с воздуха, значит, несмотря на все ухищрения, у врага возникли подозрения. Впрочем, охота может начаться и в другом месте, вне поля его зрения и слуха. Взглянув на темневший за ручьем лес, Мури решил, что пробираться по таким дебрям в полумраке не стоит. Он сел на валун и, ожидая восхода солнца, бросил взгляд в ту сторону, куда улетел корабль. Пожалуй, даже за мешок бриллиантов он не согласился бы оказаться сейчас на месте капитана Корвета. Но, возможно, сам капитан не захотел бы поменяться с ним и за два мешка. Через час он забрался в пещеру, открыл контейнер и вынул из него изрядно потертый кожаный чемодан, в сирианском происхождении которого не усомнился бы ни один эксперт. И неудивительно, ведь это был его собственный чемодан, купленный в машаме на Диракте много лет назад. Легко перепрыгнув через ручей, Мури вошел в лес и направился на запад, время от времени проверяя направление по карманному компасу. Против ожидания лес оказался не таким уж непроходимым, и идти было сравнительно легко. Огромные деревья росли близко друг к другу. Их кроны переплетались, образуя плотный навес, в просветах которого лишь изредка проглядывали клочки неба. К счастью, подлесок был редким. Он быстро шагал вперед, стараясь не спотыкаться о выступающие корни. Путешествие почти не утомляло его. Вскоре Мури сообразил, что на Джеймике его вес стал фунтов на двадцать меньше, и в такой же пропорции уменьшился вес его багажа. Одолев двадцать миль и лишь раз устроив себе привал, чтобы перекусить, он выбрался на дорогу за два часа до захода солнца. Поставив чемодан за деревом у обочины, он уселся на него и насладился пятнадцатиминутным отдыхом, не спуская глаз с дороги, пока он не заметил ни одного разведывательного корабля, бороздящего небо в поисках десанта с земли. На дороге тоже было тихо. Пока он отдыхал, никто не проехал ни в том, ни в другом направлении. Передохнув, Мури привел себя в порядок, стряхнул грязь и листья с одежды, повязал свой шейный платок типичным сирианским узлом и, достав зеркальце, придирчиво оглядел себя с ног до головы. Его костюм — точная копия сирианского — не вызовет никаких подозрений, в этом он не сомневался. Сизая физиономия, приплюснутые уши и машамский акцент тоже были вполне убедительны. Но главная его защита — предубеждение, коренящееся в сознании любого сири. Никто не заподозрит в нем переодетого землянина, просто потому что это покажется слишком нелепым».